Глава тридцать восьмая. Миновав сады и леса, лодка причалила к живописному месту, где ручей извивался между вековых скал, и где невозможно было далее плыть. Недолго могла Консуэла любоваться строгим ландшафтом, освещенным луной. Здесь искусство старалось только сохранить природе ее первобытную красоту. Старые деревья рассаженные на удачу среди темного газона, природные овражки и холмы, крутые скалы, неровные водопады, стадо пугливых диких ланей. Новая личность отвлекла внимание Консуэла. Это был Готлеб, небрежно сидевший на носилках в позе спокойного, задумчивого ожидания. Он вздрогнул, узнав своего товарища по заключению — Но видя, что Маркус делает ему знаки, воздержался от разговора. Вы запрещаете этому бедному ребенку пожать мне руку? Тихо спросила Консуэла. После вашего посвящения вы будете свободны во всех действиях. Так тихо ответил он. А пока полюбуйтесь, как поправилось здоровье Готлиба, до чего он окреп и возмужал. «Могу ли я узнать, по крайней мере, не подвергся ли он преследованию после моего бегства из Шпандау? Простите моё нетерпение. Эта мысль не переставала меня мучить до того дня, пока я не увидела его у решётки павильона». Он действительно страдал, но недолго. Как только он узнал о вашем освобождении, он стал хвалиться с наивным восторгом тем, что способствовал вашему бегству. Его откровения во время сна чуть не погубили нас. Его хотели запереть в сумасшедший дом столько же ради наказания, сколько для того, чтобы он не мог более помогать другим заключенным. Он бежал, и так как мы за ним следили, то привезли сюда и окружили всевозможными попечениями. Мы возвратим его семье и родине, как только он в состоянии будет трудиться на пользу нашего дела, так как он сделался самым ревностным адептом. «Носилки готовы? Потрудитесь сесть. Я не покину вас, несмотря на то, что сдаю на руки верных и надежных Карла и Готлеба». Консуэла послушно села в закрытые со всех сторон носилки. Она не могла видеть, что происходило вокруг нее, получая воздух через отверстия, проделанные в верхней части носилок. В виде по временам звезды она заключила, что находится еще на открытом воздухе. Насельщики шли быстро, храня глубокое молчание. По их скрипящим на песке шагам она старалась угадать трое или четверо людей ее сопровождали. Иногда ей казалось, будто она узнавала шаги Ливерани с правой стороны, но это могло быть и ошибочно. К тому же она не должна была о нем думать. Когда носилки остановились и дверцы открылись, консуэла увидела себя, не без страха, за решеткой старинного феодального замка. Луна освещала двор, окруженный полуразрушенными постройками, в котором двигались то поодиночке, то целыми группами какие-то белые фигуры, фантастичные, как призраки. За черной, тяжелой входной аркой Резко обрисовывался голубой, прозрачный волшебный фон картины. Эти блуждающие тени, молчаливые или говорящие шепотом, их бесшумное движение по густой траве двора, вид развалин, в которых Консуэла уже однажды была и видела там Альберта, так сильно на нее подействовали, что вызвали в ней суеверный страх. Инстинктивно она искала... Ливерани. Он был тут с Маркусом, но под мрачным сводом ей невозможно было различить, который из двух ей подал руку. На этот раз сердце ее, преисполненное внезапной грусти и необъяснимого страха, ничего ей не подсказало. Ей поправили плащ и капюшон таким образом, чтобы она могла видеть всех, не будучи никем узнана. Кто-то шепнул ей не произносить ни единого слова или звука, чтобы не пришлось ей увидеть. После этого ее повели вглубь двора, где действительно странное зрелище представилось ее взором. Тихий, зловещий звон колокола призывал в эту минуту все тени к разрушенной часовне, где когда-то Консуэла искала себе при свете молнии убежище от грозы. Теперь часовня была освещена свечами, расположенными в систематичном порядке. Казалось, алтарь был только что воздвигнут. Он был накрыт погребальным покровом и украшен всевозможными непонятными знаками, где эмблемы христианства были смешаны с египетскими иероглифами и с разными каббалистическими знаками. Посреди клироса, поддерживаемого блюстрадами и символическими колоннами, стоял гроб, окруженный свечами, с положенными на нем крестообразно костями и черепом, внутри которого блестел огонь кровяного цвета. К пустой гробнице приблизился молодой человек, но Консуэла не могла разглядеть его лица. Широкая повязка закрывала ему половину головы. Это был новичок, вступающий в общество, разбитый, утомлённый житейскими треволнениями. Одна нога и рука были у него обнажены, причем обе руки были связаны на спине, в них держал он розу, забрызганную кровью. Легатура на теле доказывала, что ему действительно пускали кровь. Две тени махали вокруг него горящими смоляными факелами, обдавая ему лицо и грудь клубами дыма и дождем искр. Обряд начался. Между ним и председателями, носившими особые отличительные знаки, завязался странный диалог, подобный тому, какой она слышала в Берлине, между Альбертом и неизвестными личностями. Призраки, именуемые страшными братьями, вооруженные мечами, положили вступающего на каменные плиты и коснулись его сердца острием своих мечей. Тем временем несколько других призраков с громким брицанием шпаг начали ожесточенный бой. Одни противились посвящению нового брата, считая его недостойным коварным изменником, Другие защищали его во имя правды и приобретенных им прав. Эта странная сцена произвела на Консуэла впечатление тяжелого сна. Борьба, угрозы, волшебный культ, рыдания юношей у гроба были так превосходно изображены, что непосвященный заранее зритель мог действительно ужаснуться. Когда сторонники молодого брата одержали победу над противниками, и его подняли, дав в руку кинжал, приказав идти вперед и ударять каждого, кто попытается заградить ему доступ в храм. Консуэла ничего более не видела. В эту минуту, когда новопосвященный шел с поднятой рукой, словно в бреду, к низкой двери, к которой его направляли, спутники Консуэла, державшие ее за руки, Поспешно увели ее, как бы желая избавить от ужасного зрелища. Спустив ей на лицо капюшон, они обходами провели ее среди обломков, о которой она не раз спотыкалась в помещение, где царила полная тишина. Когда с нее сняли капюшон, она увидела себя в брошенной восьмиугольной зале, где слышала раньше беседу Альберта с Тренком. На этот раз все отверстия были тщательно заткнуты и завешены, а стены и потолок были обтянуты черным. Здесь тоже горели свечи, только расставлены они были иначе, чем в часовне. Алтарь в виде голгофы с тремя крестами на вершине закрывал большой камин. Среди зала возвышалась гробница с положенным в ней молотом, гвоздями, копьем. И терновым венцом. Люди в черных плащах и масках сидели и стояли на коленях вокруг нее на коврах, усыпанных серебряными блестками, означавшими слезы. Погруженные в мрачные думы, в немую скорбь, они не плакали и не стонали. Консуэла подвели к самому гробу, а люди, окружавшие его, разместились у противоположной стены. Один из них обратился к ней с следующими словами. Консуэла, ты только что присутствовала при церемонии посвящения в масоны. Как там, так и здесь ты видела незнакомый тебе культ, таинственные знаки, мрачные изображения, видела наставников, посвятителей и гроб. Что поняла ты из этой вымышленной сцены из жутких Для новообращаемых испытаний из выражения любви, почтения и отчаяния у знаменитой гробницы. Не знаю, верно ли я поняла, ответила Консуэла. Сцена эта взволновала меня, а обряд показался мне варварским. Мне было жаль обращаемого, храбрость и добродетель которого были подвержены исключительно физическим испытаниям, как будто достаточно одной смелости, чтобы быть посвященным в дело нравственной силы я порицая все что видела и осуждаю жестокую игру мрачного фанатизма и пустые испытания часто внешней и веры. Я слушала предложенные ему неясные загадки и его объяснения показались мне диктованными грубым катехизисом. между тем эта жертва кровавой гробницы этот древний миф и рама. великого архитектора убитого завистливыми скупыми работниками это священное слово забытое веками обещанное посвящаемому как волшебный ключ к открытию храма весь этот символ не лишен в моих глазах величия и интереса но почему басня так плохо сплетена и так дурно истолкована что хочешь ты этим сказать хорошо ли ты выслушал рассказ которые называешь басней. Вот что я слышала, что прежде еще узнала из книг, которые мне велено было прочесть в моем одиночестве. Ирам был начальником работ на постройке храма Соломона. Он разделил всех работников на категории. Они получали разные жалования и пользовались неравными правами. Три завистника низшей категории захотели получить плату своих противников — и выпытать у Ирама лозунг, секретную формулу, служившую ему для различия мастеров от подмастерий во время распределения платы. Они подстерегли его в храме, когда он остался там один, и, разместившись в трёх выходах, заградили ему путь. После различных угроз и жестоких ударов они его умертвили, не узнав рокового слова, могущего сравнять их с ним и с его товарищами. Труп его был зарыт в развалинах. С этого дня верные адепты, друзья Ирама оплакивают его тяжкую участь, стараясь узнать священное слово и воздают его памяти великие почести. «Как же объясняешь ты себе этот миф?» Раньше, чем прийти сюда, я долго размышляла над ним, и вот как я его поняла. Ирам — это холодный разум, искусное управление древних обществ, основанное на различии кастовых условий. Эта египетская басня подходила таинственному деспотизму иерафантов. Три честолюбца суть — негодование, возмущение, месть. Быть может, это три низшие касты, стремящиеся насильственно завладеть правами высшей духовной касты. Убийство Ирама означает деспотизм, лишенный своего преимущества и силы. Он унес с собой в могилу тайну властвовать над человечеством с помощью суеверия и ослепления. Так ли действительно ты себе объясняешь этот миф? В ваших книгах я читала, будто он был принесен с Востока храмовыми рыцарями, которые им пользовались для посвящения. Ясно, что они должны были его так истолковывать, но окрестив теократию и рамом, а беззаконие, анархию и жестокость — убийцами. Рыцари, желавшие поработить общество духовным деспотизмом, оплакивали свое бессилие, олицетворенное гибелью и рама. Забытое и вновь найденное слово «их владычество» — это ассоциация, нечто вроде древнего города или храма Азириса. Вот почему меня изумляет, зачем вы прибегаете к этой басне для ваших посвящений в дело всемирного освобождения. Хочу думать, что вы предлагаете ее вашим адептам только для испытания их способностей и храбрости. Но мы... не составлявшие масонских правил, прибегаем к ним только для нравственного испытания. Мы себя считаем выше наставников и товарищей символической науки, ибо, пройдя все ступени масонства, мы не сделали с масонами, как их понимают в грубых слоях общества. Заклинаем тебя объяснить нам миф об Ираме, как ты его понимаешь, чтобы возможно было судить о твоем усердии и способностях». Наш приговор либо остановит тебя на пороге храма, либо откроет тебе доступ в святилище. Вы спрашиваете у меня лозунг «Ирама» — забытое слово. Оно не может мне открыть врата храма, ибо это слово — тирания или обман. Я знаю верное название трех дверей священного здания, в которые вошли убийцы Ирама с целью погубить его, И зарыть тело великого вождя среди обломков его творения. Эти слова Свобода, братство, равенство. Это верное или ошибочное толкование Консуэла освещает нам глубину твоего сердца. Избавляем тебя навсегда от колена преклонения перед гробницей и рама. Ты не будешь поклоняться, подобно остальным новичкам. праху Иакова Малай, великого учителя и жертвы храма монахов-воинов и прилатов-рыцарей средних веков. Из этого испытания ты вышла бы такой же победительницей, как и из первого. Ты бы распознала следы лжи варварского фанатизма, полезного и ныне, как формула ручательства для умов, проникнутых принципом неравенства. Помни, что франкмасоны низших ступеней стремятся создать лишь мирской храм, таинственное убежище для товарищества, достигшего степени касты. Твои понятия иные. Ты прямо идёшь к всемирному храму, под кровлей которого должны собираться все люди, исповедующие одну веру, поклоняющиеся одной любви. Тем не менее, ты должна остановиться здесь, В последний раз и пасть ниц перед этой гробницей. Ты должна обожать Христа и признавать в Нем единого истинного Бога. Вы все еще меня испытываете, сказала Консуэла, вы просветили меня. Научили читать в ваших таинственных книгах. Христос Бога человек, Мы признаем Его величайшим философом и святым мучеником, древних времен. Мы обожаем Его, как только возможно обожать величайшего учителя и мученика. Мы можем назвать Его спасителем человеков в том смысле, что Он научил людей своего времени познавать истину, которая открыла человечеству новую область света и святости. Можем преклоняться перед Его прахом и благодарить Господа за то, что Он послал нам такого пророка, такой пример, такого друга. Поклоняясь в нем божеству, мы не грешим идолопоклонством. Мы различаем божественность откровения от божественности преподавшего нам его. Я согласна выразить мою благоговейную признательность и полный восторг перед этой эмблемой великого славного мученичества, но сомневаюсь, чтобы последнее слово откровения — было понято и проповедано современниками Иисуса, ибо Он Сам еще не был им явно провозглашен на земле. Я ожидаю от премудрости и веры Его учеников, продолжающих Его дело 17 столетий, более практической истины, более полного применения Святого Писания и учения о братстве. Я жду распространения Евангелия жду чего-то большего, чем равенство перед Богом, жду и призываю его среди людей. Речь твоя дерзновенно, а правила очень опасны. Хорошо ли ты все обсудила в твоем уединении? Предвидела ли ты несчастья, грозящее тебе от новой веры? Знаешь ли людей и собственные свои силы? Знаешь ли, что мы... Составляем только одну единицу против ста тысяч в самых просвещенных странах земного шара. В наше время между грубым поклонением божественному проповеднику Иисусу и теми, увы, одинаково многочисленными скептиками, отрицающими его миссию и даже самое его существование, между идолопоклонниками и атеистами, Нам нет другого места под этим солнцем, как среди гонения, насмешек, ненависти и презрения. Известно ли тебе, что в настоящее время во Франции одинаково прицают Руссо и Вольтера, одного набожного, другого неверующего философа? Знаешь ли еще более неслыханную вещь, что из глубины заточения они осуждают друг друга? Знаешь ли, что ты должна будешь вернуться в свет, где всё будет в заговоре, чтобы поколебать твою веру и исказить твои мысли? Знаешь ли, наконец, что тебе предстоит апостольская деятельность среди опасности, сомнения, разочарования и тяжких страданий? — Я решилась на всё, — ответила Консуэла, опустив глаза и приложив руку к сердцу. — Бог да поможет мне. Итак, дочь моя, сказал Маркус, державший ее все время за руку, ты подвергнешься нравственному страданию, не ради испытания твоей веры, в которой не можем сомневаться, но для большего ее укрепления. Ведь не в спокойном отдыхе и не в мирских удовольствиях, а в слезах и лишениях растет и крепнет вера. В силах ли ты будешь побороть тяжёлое впечатление и мучительный страх? Если это необходимо и может послужить на пользу моей душе, я покоряюсь вашей воле», — ответила смущенная Консуэла. Невидимые принялись тотчас снимать ковры, убирать факелы, окружавшие гробницу, которая была отнесена в глубокую амбразуру окна. Несколько адептов вооружились железными брусьями и подняли поспешно круглую плиту, занимавшую середину залы. Тогда Консуэла увидела отверстие, достаточно широкое для прохода одного человека. Почерневшие гранитные закраины, обтертые временем, были, несомненно, так же древни, как и остальные части башни. Принесли длинную лестницу и опустили ее... в мрачную пустоту отверстия, после чего Маркус подвел консуэла ко входу и спросил ее трижды торжественным голосом, чувствует ли она себя в силах спуститься одна в подземелье большой феодальной башни. «Выслушайте меня, отцы или братья, не знаю, как я должна вас назвать», — ответила Консуэла. зови их братьями возразил маркус ты здесь среди тебя равных невидимых, если будешь тверда еще один час ты простишься с ними здесь, чтобы встретиться снова в присутствии представителей верховного совета, коих голос никто не слыхал чьих лиц никогда никто не видал их ты будешь называть отцами они великие святители духовные начальники нашего храма. Пред ними и тобой мы предстанем с открытыми лицами, если ты решишься встретиться с нами у входа святилища, пройдя тяжелый путь, полный ужасов. Ты должна будешь идти одна, не имея иных проводников, кроме твоего мужества и постоянства». «Я пойду, если так надо», — ответила дрожащая Консуэла. Ведь нельзя избежать это суровое испытание. Братья, вы не захотите глумиться над достаточно уже испытанным разумом, над женщиной, чуждой притворства и ложного тщеславия. Вы подвергали меня сегодня долгому голоду, пускай же волнение заглушит его временно. Мне безразлично, что тело моё слабеет и болит. Не сочтите только... нравственной низостью то, что будет лишь телесной слабостью. Обещайте, что простите мне мои женские нервы. Только бы осталось во мне мужественное сердце, когда приду в себя». «Бедное дитя», — ответил Маркус, «предпочитаю слышать твое признание в слабости, чем видеть тебя дерзновенной. Мы согласны дать тебе одного спутника». «Брат...» сказал он, обращаясь к рыцарю Ливерани, стоявшему во все время диалога у двери и не сводившему глаз с Консуэла. «Возьми руку сестры и проведи её подземельями к назначенному месту общего свидания». «Разве вы не хотите мне сопутствовать?» испуганно спросила Консуэла. «Мне это невозможно. Ты вправе иметь только одного проводника, указанного мною». У меня хватит достаточно храбрости идти одной, ответила Консуэла, закутываясь в плащ. Ты отвергаешь руку друга и брата? Я не отвергаю ни симпатию его, ни заботу, но пойду одна. Иди же, благородная дочь, и не бойся ничего. Кто спускался один в бассейн слез Ризенбурга, Кто преодолел столько опасностей для отыскания скрытого грота Шрекенштейна, тот легко пройдет через недра нашей пирамиды. Подобно молодым героиням древности, иди за посвящением путем испытаний и священных мистерий. Братья, поднесите ей кубок, эту драгоценную память, пожертвованную нам одним из потомков Жишки. В нем мы освещаем святые дары братского причастия. Левераний взял с алтаря деревянную чашу грубой работы и, наполнив ее доверху, подал консуэла вместе с просфорой. Сестра, сказал Маркус, мы предлагаем тебе не только сладкое вино и хлеб из чистой пшеницы для подкрепления твоих физических сил. но даем тебе тело и кровь божественного человека, который он нам завещал как материальный знак братского равенства. Наши отцы, мученики Таборитской церкви, считали более достойным для освящения святых даров чистые руки женщины или ребенка без участия нечестивых беззаконных священников. Причастись теперь с нами в ожидании того времени, когда ты сама примешь участие в храмовом празднике, где тебе предоставят нагляднее великий обряд таинства. Возьми этот кубок и выпей из него первое. Если ты веришь в этот обряд, то несколько капель этого напитка укрепят твое тело, а пламенная душа вознесет все существо твое на огненных крыльях. Глотнув из кубка первое, Консуэла протянула его Ливерани, который выпил, в свою очередь, и стал передавать его остальным братьям. Осушив последние капли, Маркус благословил Консуэла и пригласил все собрание сосредоточиться и помолиться за нее. Затем он подал пострижнице маленькую серебряную лампадку и помог ей спуститься с первых ступеней лестницы. «Нечего говорить вам, — добавил он, — что никакая опасность не грозит вашей жизни. Страшитесь только за вашу душу. Вы не достигнете дверей храма, если будете иметь наосторожность хотя бы раз оглянуться назад во время пути. Вам придется неоднократно останавливаться и внимательно оглядывать все, что будет находиться перед вашими глазами. Но как только откроется дверь, Войдите в нее смело, не оборачиваясь. Таково строгое правило древних посвящений. Охраняйте также тщательно пламя лампады, эмблему веры и усердия. Идите, дочь моя, эта мысль дарует вам сверхъестественную силу. Все, что вам предстоит претерпеть и выстрадать теперь — «Необходимо для укрепления вашего ума и сердца в добродетели и в истинной вере». Консуэла спустилась осторожно по лестнице и едва только достигла последней ступени, как тяжелая плита с шумом захлопнула над ее головой вход в подземелье.